Глава 13 Кальвин Ин отличался основательным завтраком, от которого я воздержалась накануне. Выбираешь столик на застекленной веранде или на дополнительный сбоку первый и обводишь кружочками, что тебе надо в меню. Одно блюдо в каждой из семи категорий. Я попросила себе только овсянку и латы, но Джефф заказал французские тосты с бриошью, бекон, Йогурт, фруктовый салат, яйца пашот, круассан и кофе, которые ему подавали в абсолютно произвольном порядке. Я бы удивилась, как он мог переварить все это, если бы он постоянно не шевелил всеми своими мышцами. Я совсем забыла об этом. Или, скорее, это казалось чем-то нормальным у подростка, но у взрослого мужчины выглядело странновато. Из нас двоих только Джефф мог видеть из нашего угла остальную часть зала, откинувшись на спинку стула, то и дело рискуя опрокинуться. «Я была рада, что вижу его одного и не знаю, кто там выходит-уходит со сцены у меня за спиной». Он сказал, «94-й был последним хорошим годом в поп-культуре. Взять хотя бы музыку. У нас были «Cranberries», у нас были «Bush», у нас были Верука Salt» и «Smashing Pumpkins». А что на следующий год? Дэйв Мэтьюс принял эстафету. «Oasis» и Джин Блоссомс. по наклонной плоскости». Даже следующий за нами класс. Помнишь, какими они все были глянцевыми, такими радостными? Я сейчас оглядываюсь, и они ведь были первыми миллениалами, да? Я просто помню, что они мне не нравились, сказала я. Они казались, ну да, какими-то слишком счастливыми. Был у них этот базовый оптимизм. И вдруг он сказал, ух ты, там Бет Дойрти. Я начала поворачиваться, остановилась, потянулась за пакетиком с джемом, чтобы чем-то занять себя. Я бы могла ей простить ее низость, то, что она добровольно встречалась с Дорианом Каллером, и что это она, по всей вероятности, написала мне в личку на Фейсбуке то дебильное сообщение, кем я себя возомнила. Чего я не могла простить, от чего меня сдавливало дыхание, как от корсета. Это что она, а, первая назвала полиция Амара, и, б, назвала меня дрочилкой и мусолила это целый год. Я сознаю, что это совершенно неравнозначные вещи. Я бы вынесла тысячу самых обидных кличек, чтобы выкупить Амару один час свободы. Я просто говорю, что не могла ей простить ни того, ни другого. Я сказала шепотом. «Подожди, она сегодня дает показания?» Джефф пошевелил бровями. «Уже давала вчера утром. С каких это пор я знаю больше тебя?» «Представь себе, я не настолько в теме». Я догадывалась, где сидит Бет по тому, куда смотрел Джефф. Он сказал. Она ни за что не узнает меня. Я мог бы ей такую свинью подложить. Будь добр, если она уже давала показания, что ее здесь держит. Но я и сама могла ответить на свой вопрос. Вероятность повторного вызова, обратный рейс, предусмотрительно забронированный запасом, обещание худшей в мире встречи выпускников, возможность провести еще одну ночь подальше от дома, детей и работы. Но я знала, что ей не доставляло удовольствия находиться здесь. В отличие от Сакины, Бет не хотела в этом участвовать. Быть вызванной в суд из-за распития алкоголя несовершеннолетними 27 лет спустя, объяснять, почему она не сказала полиции о своей фляжке за кулисами, бледно выглядеть перед защитой, желающей знать, почему она назвала Амара, ничто из этого не поднимало настроение даже без цирка с репортерами. Бет была одной из немногих учениц Гренби, дававшей показания на первом процессе. И кто мог знать, как это аукнется теперь? Будь я на ее месте, я бы давно уехала. Джефф сказал. Я слышал, ее муж основал эту... Как называется эта фирмочка с логотипом бобра? Нет, не бобра, выдры. Ну и как она? Ты даже свой подкаст не слушаешь? Вчерашний выпуск был о ней, а потом все о том, как они пытались распять тебя там с Брит. И это была полная хрень. Я сказала. Подозреваю, я здесь теперь для приманки. «Пока я в городе, я буду привлекать внимание обвинения, но в итоге сюрприз меня так и не вызовут». Джефф сказал, «Окей». Она присела возле стойки с апельсиновым соком. В общем, да, в основном говорили о фляжке. Она не помнит, чтобы талия пила, только признала, что фляжка ходила по рукам, после чего ее в основном гоняли по тому, о чем она говорила полиции в 95-м. «Нет, подожди, я не хотела, чтобы ты говорила это. Мне нельзя... Тихо, тихо, тихо» ты не слушаешь подкаст, не говоришь с другим свидетелем. Ты просто ешь овсянку. Сидишь такая, никого не трогаешь, наворачиваешь эту овсянку. Я отправила в рот полную ложку. Держалась она не очень. Защита типа... Честно, они выставили ее этакой расисткой или, во всяком случае, снопкой. У нее все сводилось к тому, что все знали насчет Амара. Они такие, то есть вы говорите, что опирались в значительной мере на сплетни. Я сказала. А сами показания транслируют? Когда я последний раз говорила с Ольхой, он не был уверен, получит ли такое разрешение или сможет ли хотя бы записать звук в нормальном качестве. «Только самый сок», — сказал Джефф. «Ты когда-нибудь высиживала от и до? 99% — скучище». Я сказала. «Окей, съем еще ложку овсянки. Просто скажи, было ли что-то из ряда вон? Типа что-то такое, чего я, по-твоему, не знаю?» «Это вряд ли». «А, ее спросили, бывала ли она сама в сарае для инвентаря и знала ли других ребят, кто бывал. Потому что, ты же знаешь, обвинение утверждало в предварительном заявлении, что перемена места ничего не меняет, потому что у Амара был ключ от сарая. Эта дверь вообще закрывалась?» «Бет, о, черт!» Он опустил взгляд себе в тарелку, внезапно увлекшись кусочками еды, размокшими в сиропе. Я оглянулась как раз вовремя, чтобы заметить Бет Дуэрти, направлявшуюся к нашему столику. Она выглядела на свой возраст, но, похоже, проводила каждый отпуск в йога-центре где-нибудь на острове. Лицо обветренное, но такое ухоженное. Нигде ничего не висит, только тонкие морщинки, которые она легко могла убрать с помощью ботокса, но была достаточно уверена в себе, чтобы этого не делать. Светлые волосы, заправленные за уши, были все так же красиво милированы, но короче, чем раньше. Она едва задержалась возле нашего столика. «Глазам своим не верю», — сказала она, словно героине молодежного фильма. «Мне бы следовало улыбнуться и сказать, что я тоже рада ее видеть. Но не успела она удалиться, как я сказала. Меня вызвали как свидетельницу, как и тебя». Бет развернулась, провела языком по зубам и два раза чинно хохотнула. Она сказала, «Чему ты, блин, была свидетельницей, Боди? Ты же просто из кожи вон лезешь ради внимания. На книгу уже контракт подписала?» Джефф сказал. Нет, но ее альбом выходит во вторник. Бет прищурилась, глядя на Джеффа, словно пыталась вспомнить, кто он такой, но решила, что он не стоит ее усилий. Он сказал. Я почти уверен, что это оказание давления на свидетеля. К счастью, Бет похоже встревожилась. Она не знала, не юрист ли он. Вытерев руки о свитер, как бы отряхиваясь от нас, она ушла, не сказав ни слова. «Одному Богу известно, почему мне в тот момент захотелось как-то оправдать Бэт Дуэрти. Это ее-то, считавшую меня ничем не лучше Дэйна Рубры. Но я сказала, возможно, она все еще близка с китами. С подружками плейбоя она близка, это точно. Слушай, если хочешь, я могу написать что-нибудь из зала суда». Джефф был готов влиться в толпу в галерее в 10 утра. Толпу, которая в первые несколько дней была битком набита журналистами и зеваками, но с тех пор несколько поредела. Я пригласила Джеффа составить компанию мне и Френ на вечеринке в кампусе в тот вечер, и он усмехнулся. Мне 45 лет, но я в восторге от мысли, что могу свободно пить в кампусе Гренби. Думаю, тебе разрешат на выходных выпускников, — он сказал. Вернусь, когда меня пригласят как платного лектора. Когда я шла через вестибюль, знакомый подросток за стойкой регистрации громко спорил с двумя молодыми женщинами, державшими в руках видеоаппаратуру. На ней не было бирок. Я догадывалась, что они были не из службы новостей и выглядели не намного старше школьниц. Подросток тараторил, что им нужно разрешение на съемку, что им нужно выйти на улицу, пока он не найдет менеджера. Я прошмыгнула в лифт и нажала кнопку несколько раз, чтобы скорее закрылись двери.